Это очень вязкая жидкость, которая выделяется через протоки паутинных бородавок, едва у паука появится потребность в паутине. Тонкая нить секрета на воздухе сразу же твердеет, но не становится хрупкой и ломкой, а обладает большой эластичностью, растяжимостью и прочностью. Спиральная нить ловчей сети паука, образующая липкую паутинную ловушку, очень эластична и напоминает резину. Растяжение и удлинение к моменту разрыва достигает у висячей нити 31%. Много это или мало? Достаточно привести характеристики других материалов. Вискоза 19%, нейлон 22%, орлон 31%, сталь 8%, стекло 3%. Паутинная висячая нить выдерживает нагрузку в полграмма. а две нити – около 1 грамма. Вес же крупной самки, паука, достигает 65 сотых грамма. Таким образом, нить может легко выдержать вес самого паука. А ведь она во много раз тоньше человеческого волоса. 9 килограммов висячей нити весит всего сотых грамма. Если бы ею обвить весь земной шар по экватору, Она весила бы всего 340 граммов. Людей давно привлекала мысль использовать паутину для практических целей. Жители Новой Гвинеи научились изготовлять из нее рыболовные снасти. Они помещают паука в кольцо из тростника или бамбука, где он плетет паутину, почти невидимую в воде. С помощью такой сети вылавливают рыб весом до 800 граммов. Такую рыбную ловлю наблюдал в свое время знаменитый русский ученый и путешественник Миклуха Маклай. А посетивший недавно те места английский натуралист обнаружил, что папуасы не забыли этого промысла и подвешивают на деревьях основу, в которой пауки плетут для них сети. В XVIII веке некто Бон из Монтелье связал себе пару чулок и перчаток из паутины, Правда, на этом использование паутины для текстильных целей и закончилось. Позже поэрториканец Карло предложил делать из нее фильтры для сигарет, которые почти полностью задерживают никотин. Он даже советовал разводить пауков на специальных плантациях. Предложение не было реализовано прежде всего потому, что изготовить искусственные заменители фильтров и проще, и дешевле. Сейчас паутина используется для устройства перекрестий в точных оптических приборах. Изучение химической структуры паутины открывает новые перспективы в создании искусственных белковых волокон для изготовления прочных, теплых и влагопоглощающих тканей. Пауки – хищники. Они поедают любую добычу, попавшую в сети. И большей частью это вредные насекомые – И жалобное жужжание мухи, попавшей в тенета, Не должно вызывать сочувствия. Врагов нечего жалеть. Даже сердобольная Марфа Тимофеевна, тетушка Лаврецкого, героя дворянского гнезда Тургенева, И та не горевала о них. Помните, как она утешала своего Федю? «Ох, душа моя, тяжело тебе, знаю, Но ведь и всем нелегко. Уж на что я, бывало, завидовала мухам? Вот думала я, кому хорошо на свете жить». Да услышала раз ночью, как муха у паука в лапах ноет. Нет, думаю, и на них есть угроза. Зачастую пауки выполняют роль санитаров, очищая помещение от вредных насекомых. Как-то пауки Танатус, например, полностью уничтожили постельного клопа в лагерях для греческих беженцев. Они прокусывали спину клопов и высасывали из них лимфу. В Нью-Йорке пауки в свое время уничтожали различных амбарных вредителей на продовольственных складах. В Дакаре, Западная Африка, в домах водятся пауки, которые охотятся на мух и комаров, причем предпочитают самок комаров, переносчиков желтой лихорадки, подлинного бича для африканского населения. У нас есть пауки, уничтожающие хлопковую тлю, вредную черепашку, малярийных комаров. Случается, однако, что в сети пауков попадаются пчелы, и тогда на пауков жалуются пчеловоды. Пауки-тенетники —